Последующие две недели Тервелигер был погружен в заботы, чем немало напугал свою жену и дочерей. Им почудилось, что в обувной корпорации назревают или уже назрели какие-то неприятности. От этого они лишились сна, в особенности старшая мисс Тервеллигер. Она на недавнем балу целых четыре раза танцевала с молодым обедневшим графом и заподозрила, что он настроен весьма серьезно. Ариадна была встревожена, так как понимала, что при всей любви, какую, видимо, питал в ней граф, его доходы едва ли позволяют ему помышлять о браке. Молодые могли бы остаться буквально без крыши над головой, поскольку графская крыша прохудилась, а ремонт стоит денег. Но не мысли о бизнесе, Все всецело занимали Джадсона Тервилигера, отнимая у него ночной и дневной покой. Его ум трудился над самой сложной проблемой, с какой ему до сих пор доводилось иметь дело, и заключалась эта проблема в том, чтобы наделить кухарку-призрака из Банглтопа дворянским титулом, который бы в иерархии того света «Мира теней», как называл его Тервилигер, обеспечил ей место выше, чем у предков владельца поместья. На нездравствующую кухарку частично угрозами, частично обещанием прибавить жалование убедили остаться. Угрозы, в основном сводившиеся к тому, что ее бросят на произвол судьбы в Англии, в тысячах миль от родного Массачусетса, а на самостоятельное возвращение ей не хватит денег, подействовали тем вернее, что в жилах бедной женщины текла изрядная доля кельтской крови, и перспектива жить в Англии на правах отверженной пугала ее до беспамятства. К концу первой недели Тервеллигер нисколько не продвинулся с решением. Меж тем на седьмой день состоялся торжественный обед, который Тервеллигер с супругой устраивали в честь графа Магли того самого молодого человека, к которому питал особый интерес Ариадна. Тарви Лигер был с гостями небрежен, едва ли не груб, но те приняли это как должное, отнеся на насчет американских обычаев гостеприимства. Принимать графов, герцогов и даже самых захудалых лордов и без того непростая задача для обувщика. Но в тот раз мысли хозяина трудились еще и над тем, Как сделать из простонародной покойницы аристократку? И это более чем извиняет неуклюжесть башмачного фабриканта. Мистер Тервеллигер держался именно так, как следовало ожидать при данных обстоятельствах. Ни лучше, ни хуже, пока лакей у двери не возвестил громогласно «Граф Магли!» И граф могли Оказался тем Сезамом, что отворил перед Тервилигером врата успеха. Пока граф пересекал порог, разум временного владельца Банглтопа озарил блестящая мысль, и от его оскорбительной рассеянности не осталось и следа. В самом деле, увидев с другого конца зала, в какой изящной и радостной манере хозяин приветствует графа. Леди мот Снивлс шепнула на ухо достопочтенной мисс Поттлтон, что кредитором могли похоже, подфартила. Ее же собеседница, чьи зазывные улыбки не встретили у графа должного приема, презрительно скривив верхнюю губу, заметила, что кредиторов и в самом деле можно поздравить, но вот бедняжки Ариадне не позавидуешь. В лице этого надутого болванчика, граф, то есть, Она получит очень сомнительный подарок. — Как поживаете, граф? — начал Тервилигер. — Рад видеть вас в столь цветущем здравии. — А как ваша матушка? — Графиня чувствует себя, как обычно, мистер Тервилигер. — Разве она не собирается к нам? — Право не могу сказать, — отвечал Магли. Я ее спрашивал, но она вместо ответа потребовала принести нюхательную соль. Матушка подвержена головокружениям, достаточно пустяка, чтобы вывести ее из равновесия. Тут граф повернулся и отправился искать прекрасную Ариадну. А Тервилегер, извинившись, покинул гостей и пошагал прямиком в свой личный кабинет в крипте греческой часовни. Там он сел за стол, написал краткое послание запечатал его в конверт и адресовал графу Магли. Не соблаговолит ли граф Магли немедленно по получении сего проследовать в личный кабинет мистера Хаджатсона Тервилегера? Приняв приглашение, он не только весьма обяжет этим указанного мистера Хаджатсона Тервилегера, но и получит сведения, могущие послужить к его пользе. Закончив, Тервилегер вызвал слугу, распорядился, чтобы в кабинет принесли в количестве достаточном для двоих ликеры, виски, херес, портвейн и содовую с лимонным соком, и после этого передал записку для вручения адресату. Будучи большим приверженцем этикета, граф вначале склонялся к тому, чтобы проигнорировать приглашение, неуместное тем, что исходило оно, от особо низшего, а то и вовсе никакого ранга. Однако ввиду сложившихся обстоятельств передумал. Сведения, могущие послужить к его пользе, поступали графу совсем нечасто. Так почему бы не выполнить просьбу Тервилегера? С другой стороны, граф вновь задумался о собственном достоинстве, сунул записку в карман и постарался о ней забыть. Прошло пять минут, но мысли о записке настойчиво его преследовали, и он извлек ее из кармана, чтобы перечитать. По ошибке ему попалось другое письмо, краткое содержание которого сводилось к следующему. Юридическая контора из Лондона напоминала, что граф задолжал ее клиентам несколько тысяч фунтов за платье, облачавшие его плечи последние два года и угрожало по прошествии трех месяцев, если счет не будет полностью оплачен, обратиться в суд. Благодаря этому напоминанию дело было решено. Граф Магли милостиво согласился удостоить мистера Ха Джтервилигера аудиенции в нижнем помещении греческой часовни.